Часть третья. Пределов нет. Глава 11 Тренировка мозга. В начале книги я установил четкие границы между двумя взглядами на выносливость. Первый. Человек-машина. Вы достигаете пределов работоспособности, когда мышцы перестают получать достаточно кислорода и топливный бак пустеет. Второй подразумевает, что все проблемы у нас в голове. В этом случае отказ продолжить работу – либо сознательный выбор, либо акт самосохранения. В предыдущих шести главах мы рассмотрели, какой подход оптимален с учетом экстремальных сложностей, с которыми мы сталкиваемся. И вынужден признать, ответ не так очевиден, как мне представлялось, когда я начинал работать над этой книгой. Вспомните наблюдение Тима Ноукса за серебряным призером олимпийского марафона, пробежавшим по дорожке, размахивая флагом своей страны. «Вы заметили, что он жив?» – спросил исследователь. «Значит, он мог бы бежать и быстрее». Однако иногда, к счастью, редко, люди и вправду умирают, пытаясь расширить пределы собственной выносливости. Генри Уорсли, пересекающий на лыжах Антарктиду, идущий до отказа, Макс Гилпин, убегавшийся до того, что его клетки зашипели от жары. Фридайверы, не всплывающие до последнего и теряющие сознание под водой. Разумеется, во всех этих случаях сыграли свою роль экстремальные обстоятельства или какие-то внешние факторы, например, инфекция. Но факт остается фактом. Люди действительно иногда достигают пределов, когда ситуация становится уже необратимой. Иногда, независимо от того, кто попал под колеса, поднять машину невозможно. Реальность иногда выбивает почву из-под ног, поэтому стоит задуматься над общей идеей, объединяющей предыдущие шесть глав. То, как именно вы достигнете конечной точки, в которой будете либо молить о пощаде, либо упадете с бегущей дорожки, во многом зависит от конкретных обстоятельств. ли вы кислородное голодание на горной вершине, поджариваетесь в пустыне или пытаетесь сделать еще один шаг при опустошенном топливном баке и неработающих мышцах. Но в любом случае, задолго до того, как вы достигнете этой крайней точки, вы ощутите воздействие этих обстоятельств. Вы можете не сразу уловить едва заметные перемены, но усилия – Необходимые для поддержания темпа будут постепенно расти, пока вы не осознаете, что продолжать вечно не можете, а неумолимая минута в конце концов закончится. А пока температура тела по-прежнему в пределах нормы, мышцы получают в достатке топлива и кислорода, а побочные продукты метаболизма при физической нагрузке еще не достигли того уровня, который будет мешать дальнейшему движению. Но секундомер уже запущен потому что мозг, и только он, знает о грядущих неприятностях. Сэмюэль Маркора наверняка настаивал бы на том, что самое важное – растущее чувство усилия. Мы задаем себе темп, чтобы контролировать его и перестаем работать, когда уже невозможно терпеть. Тим Ноукс, напротив, основываясь на работе с соавтором, например, с Алланом Сент-Клэром Гибсоном, Рассматривает чувство усилия как осознанное проявление жестко запрограммированных нейронных схем, которые срабатывают, чтобы удержать нас от опасности. Один из основных аргументов Маркоры как раз и демонстрирует простоту его теории. Он сам проводит сравнение с поиском в физике теории Великого Объединения, которая может объяснить всю Вселенную. Теория Великого Объединения — модель в физике элементарных частиц в которой при высокой энергии три калибровочных взаимодействия стандартной модели, которые определяют электромагнитные, слабые и сильные взаимодействия или силы, объединяются в одну силу. Если великое объединение реализуется в природе, существует вероятность эпохи великого объединения в ранней Вселенной, в которой фундаментальные силы еще не различны. Но есть еще одна аналогия из физики, которую мне напоминает эта дискуссия. Спор между различными интерпретациями квантовой механики. Копенгагенская, многомировая, Дебройля-Бома, которые сходятся на одном и том же наборе уравнений и предсказаний. В 2009 году бывший студент Ноукса Рос Такер опубликовал статью в British Journal of Sports Medicine, о предупреждающем регулировании производительности, где попытался объяснить, как именно мозг заранее узнает, что вашу работу нужно замедлить, пока не произошла катастрофа. Какой единый механизм объединяет информацию о температуре тела, уровне кислорода и запасе топлива, а также реагирует на менее заметные показатели, такие как настроение и время сна прошлой ночью. Такер предположил, что эта шкала субъективной оценки интенсивности нагрузки, разработанная Боргом, которую он описал как сознательное, вербальное проявление интеграции этих психологических и физиологических сигналов. Более того, оценка напряженности постепенно растет по мере повышения температуры тела или уменьшения запасов углеводов. Мозг не просто ждет катастрофы, он ее предвидит. Задавать темп в формулировке Такера означает сравнивать усилия, которые вы ощущаете в каждый момент гонки, с тем, которое вы хотите приложить на данной дистанции согласно собственному плану. Это своего рода созданный вами внутренний эталон, который вы дорабатываете на основе личного опыта. Если на старте гонки вы ощущаете усилия как 10 из 20 по шкале Борга, а к концу ее предполагаете достичь 20, значит, пробежав половину, вы должны ощущать усилие на 15. Если же в середине гонки вы чувствуете 16, это верный знак того, что стоит замедлиться, даже несмотря на то, что пока вы далеки от максимальных 20. В этом свете мои страдания при переходе с дистанции 1500 метров на 5000 метров, об этом я говорил в главе 3 стали результатом плохо отработанного эталона определения темпа. Каждый раз на четвертом километре дистанции я понимал, что мое плохое самочувствие не позволяет поддерживать взятый темп. И происходило это не потому, что я достигал своих физических пределов, а потому, что я неправильно соотносил ожидаемое и фактическое усилие. Именно поэтому на последних кругах, которые я предполагал пробежать с усилием, близким к максимальному, мне внезапно удавалось снова ускориться. Действительно ли можно объяснить механизмы контроля выносливости, если все наши попытки сделать это – просто описание того, как мы ощущаем свое состояние? Тут дискуссия перерастает в жаркие споры. По сути, никто не считает и осознанно не озвучивает во время гонки усилия в цифрах по шкале Борга. Этот процесс происходит в мозге. Маркора здесь не согласен с Таккером и Ноуксом. Он считает, что подобные решения и вычисления осознанные и добровольные, а не бессознательные и механические. Кроме того, ученые не сходятся во мнении о роли обратной связи, которую организм дает мозгу, создавая ощущение усилия. Маркора уверен, что боли и дискомфорту способствует именно подобная обратная связь, а усилия, которые определяются исходящими сигналами от мозга к мышцам. За кулисами их споров неловко маячит вопрос, кто же развивал эти идеи. Однако исследователи сходятся во мнении по поводу центральной роли усилий. Субъективная оценка усилия определяет, в истинном и буквальном смысле этого слова, точнее, чем любые другие, даже еще не определенные физиологические параметры. Как долго вы можете это усилие выдерживать? Как в знаменитой шутке стендап-комика эма Филлипса о расколе между Северным консервативным баптистским советом района Великих Озер 1879 года и Северным консервативным баптистским советом района Великих Озер 1912 года самые ожесточенные дебаты часто возникают там, где меньше всего существенных различий. Есть еще, конечно, много вопросов о роли мозга в выносливости, на которые еще предстоит ответить. Однако, на мой взгляд, Маркора, Такер и Ноукс говорят, по сути, одно и то же. Главное – это усилие. Как только вы соглашаетесь с этим, неизбежно встает вопрос, а как развить этот навык? Стандартный и на сегодняшний день лучший ответ – тренируйте организм. Если вы хотите, чтобы вам было легче бежать в темпе 3 минуты за километр, выходите из дома и бегайте в таком темпе. Много километров. Со временем сердце станет сильнее, в мышцах образуется больше митохондрий, продуцирующих энергию, и у вас вырастут новые сосуды, чтобы лучше распределять по организму богатую кислородом кровь. Эти изменения позволят вам пробегать километр за 3 минуты, физически напрягаясь меньше. Кроме того, они ослабят сигналы бедствия, которые мышцы и сердце посылают обратно в мозг. Темп будет ощущаться легче, и вы сможете поддерживать его дольше. Утверждение о том, что эффекты тренировки определяются уровнем усилия, а не, скажем, VO2max, провокационно, однако здесь нет ничего нового, нужно тренироваться. Но есть один важный момент. Усилие уже не считается побочным продуктом физического напряжения, который заставляет вас замедлиться или остановиться. При подходе, где центральным фактором считается усилие, именно оно заставляет вас замедляться и останавливаться. И все, что перемещает регулятор усилия в вашей голове вверх или вниз, повлияет на вашу выносливость, даже если никак не отразится на мышцах сердце или VO2max. Именно это утверждение привлекло мое внимание во время выступления Маркоры на конференции в Австралии в 2010 году. Именно оно ознаменовало самый оригинальный и важный шаг к пониманию этой проблемы. Он провел финансируемые военными исследования кофеиновой жвачки, которая изменяет восприятие усилий, блокируя накопление химических веществ мозга, связанных с усталостью. И он показал, что подсознательные образы слов, связанных с усилием, и даже улыбающиеся или хмурые лица меняют восприятие усилия и тем самым повышают или снижают выносливость. Так ему пришла в голову идея тренировки выносливости мозга. В первый день пребывания в живописном кампусе Кентского университета в приморском британском городке Чатам меня рвало в кустах. Дважды. Я убедил редакторов журнала Runner's World отправить меня в лабораторию Маркоры, где я смог бы изучить и опробовать на себе технологии тренировки мозга при подготовке к первому марафону. Незадолго до моего визита коллега Маркоры Алексис Може опубликовал противоречивое исследование, где он использовал новый, основанный на усилии, протокол для измерения VO2max. Вместо того, чтобы заставлять участников проделывать безмозглый тест, где заданная скорость постепенно увеличивается, он предложил им бежать или крутить педали, постепенно наращивая уровень усилия по своему разумению. Итоговые, весьма спорные результаты показали, что участники достигали более высоких уровней VO2max в испытании, основанном на оценке усилия, а не в традиционном тесте. Это парадокс для тех, кто считает, будто VO2max – физический потолок потребления кислорода. Невозмутимый Може, доцент в джинсах и шлепанцах, предложил мне пройти новый тест, чтобы я смог сравнить свои ощущения с предыдущим опытом. Он надел на меня дыхательную маску и подстраховал свисающими с потолка ремнями. «Просто на всякий случай», — сказал Може уж очень воодушевленно. «Последний этап может быть довольно напряженным. Чтобы поддерживать относительно постоянное усилие, например, 12 из 20 на первом этапе, мне нужно было очень быстро начать и затем постепенно сбрасывать темп в течение двух минут по мере того, как у меня уставали ноги. Это было сложнее всего. На последнем этапе, когда я должен был бежать две минуты с максимальным усилием 20, мне нужно было начать так, как будто я бежал в спринтерскую 100-метровку, а затем постепенно снизить скорость дорожки, чтобы не слететь с нее назад, когда устану. Балансировать на краю этой условной красной линии было тяжело. В буквальном смысле до колик в животе. К счастью, я успел остановиться, прежде чем меня начало рвать. Выводы Маже были опубликованы в British Journal of Sports Medicine. В этом же издании обнародованы и результаты исследования, проведенного группой Ноукса в Кейптауне. Эта группа, также использовала новый протокол для получения более высоких, чем максимальные, значений VO2max. Исследованием руководил студент Ноукса Фернандо Бельтрами, и он использовал похожий обратный протокол. Испытуемые начинали двигаться быстро и постепенно замедлялись, ровно настолько, чтобы оставаться на дорожке в то время, как утомление нарастало. Одна из любопытных деталей исследования Бельтрами заключалась в том, что когда испытуемые возвращались в лабораторию для тестирования с применением обычного протокола VO2max с ускорением, их показатели оставались на новом, более высоком уровне. Для Бельтрами, тренирующего бегунов, Это говорит о том, что сам факт достижения более высокого уровня потребления кислорода каким-то образом регулирует настройки мозга. С тех пор он экспериментировал с использованием обратного протокола VO2max в качестве тренировочного инструмента, например, включив его в подготовку спортсмена к 100-километровой гонке в Патагонии. Подобная идея настройки мозга спровоцировала затяжные споры. Какой марафонец должен работать интенсивнее? Пробегающий дистанцию за 2 часа 30 минут или за 3 часа 30 минут? Стандартный и ненамеренно ли провокационный ответ таков. Перед марафонцем, пробегающим дистанцию за 3 часа 30 минут, стоит более сложная задача, поскольку ему нужно прилагать усилия на час дольше. Но я всегда считал, что лучший показатель для тех, кто прилагает больше усилий, в среднем, конечно, совокупность, включающая годы тренировок и их объем, а не результат на дистанции. Конечно, в процессе тренировки способности мышц и сердца увеличиваются, но перестраиваются и возможности мозга. В главе 5 мы видели, что у тренированных бегунов на ультрадистанции выше толерантность к боли, чем у тех, кто спортом не занимается. И даже в течение одного года способность выносить боль у спортсменов увеличивается и уменьшается с циклами тренировок. В этом смысле любые занятия – это тренировка мозга, даже если они специально не нацелены на него. С первыми сигналами будильника я выскакиваю из кровати, надеваю шорты и кроссовки, обмазываю себя кремом от солнца и сажусь к компьютеру. Сейчас… Семь часов утра, воскресенье, середина мая. Несколько месяцев назад я вернулся из Кента и до первого марафона еще две недели. Прошло время последней проверки. На экране заставка, сделанная простой графикой в стиле игры 1980-х. Пустая дорога исчезает в небе, покрытым небольшими облачками. Делаю вздох, чтобы выбросить все из головы Нажимаю синюю кнопку «Старт» и понимаю, что меня ждет тяжелая работа. На экране то слева, то справа от дороги начинают появляться фигуры. Если это треугольник, я как можно быстрее нажимаю кнопку, соответствующую той стороне экрана, на которой он возникает. Обычно успеваю за несколько сотен миллисекунд. Если это круг, я ничего не делаю. Если я не отвечаю в течение двух секунд или ошибаюсь, экран загорается красным, и компьютер сердито гудит. И все. Моя единственная задача на ближайший час — полностью концентрироваться на этом невыносимо скучном мельтешении быстро сменяющих друг друга фигур. У меня нет возможности ни посмотреть на часы, ни подумать о чем-то своем, ни даже взглянуть в окно. Однако… Иногда в голову приходят посторонние мысли. Я ловлю себя на том, что задаюсь вопросом, как жарко на улице и не нужно ли мне было начать раньше. Но вдруг экран становится красным и компьютер гудит. Чем дальше я двигаюсь, тем чаще ошибаюсь. Наконец, когда час подходит к концу, у меня появляется ощущение ваты в голове. Чувство полного умственного истощения, которое обычно приводит к тому, что вы валяетесь несколько часов перед телевизором. Вместо этого я выпиваю стакан воды, выхожу на улицу и начинаю бежать, ослепленный солнечным светом. Я легко и быстро пробегаю чуть больше трех километров, а затем постепенно сбавляю темп. У меня запланирована дистанция 24 километра из них последние 10, в соревновательном темпе марафона. Мои ноги в порядке, но есть постоянное несоответствие между ощущаемым усилием и временными отрезками на часах. Держать темп сложнее, чем должно быть, и мне приходится сосредотачиваться, чтобы поддерживать его. И снова я заставляю свой мозг фокусироваться на монотонной задаче, но на этот раз не смотреть на фигуры на экране, а заставлять ноги двигаться и придерживаться целевого темпа. С точки зрения мозга, это усилие больше похоже на последние 24 километра марафона, чем на первые, а это значит, что план работает. Тренировкой мозга можно считать любые занятия. Однако, во время своего визита в лабораторию Маркоры, я познакомился с методами, нацеленными на конкретные ограничители выносливости в мозге. В главе 4 мы обсуждали, что Маркора и другие ученые определили в качестве ключевой когнитивную черту, называемую торможением ответной реакции, которая включает подавление первоначального инстинкта. Психолог из Университета Портсмута в Великобритании Крис Вагштав предложил наглядную иллюстрацию ее важности для спортсменов. Он попросил велосипедистов посмотреть трехминутное видео, где азиатская женщина вызывает у себя рвоту, а затем съедает ее. Некоторым участникам эксперимента было сказано подавлять любые эмоции и сохранять невозмутимое лицо во время просмотра, а другим не давали никаких инструкций. Дальше всем нужно было пробежать 10 километров, и те, кто сохранял невозмутимое лицо, С самого начала двигались медленнее, их воспринимаемое усилие было выше. Через километр участники группы оценили усилия почти на 15 из 20 по сравнению с 12 в контрольной группе, хотя они бежали медленнее. Это огромная разница. Как же улучшить торможение ответной реакции, оттормаживая ответную реакцию снова и снова, систематически? В проведенном Маркорой исследовании умственной усталости используется набор стандартных когнитивных заданий, которые можно подогнать под разные аспекты когнитивного контроля, включая торможение ответной реакции. После моих приключений в ходе прохождения тестов на VO2max Маркора представил меня своему сотруднику и постдокторанту Вальтеру Стояно, который проводил меня в комнату, где на стене висел большой плакат с усейном болтом, а на ковре стоял велотренажер, окруженный экранами компьютеров и опутанный кабелями и проводами. После того, как мне на лысину прилепили электроды для мониторинга мозговой активности, ученый помог мне сесть на велосипед и сказал следовать инструкциям на экране, крутя педали в комфортном для меня темпе. Когда на экране на фоне мозаичных «Дороги и небо» загорались пять стрелок, мне нужно было игнорировать четыре из них и нажимать клавишу, соответствующую направлению, которая указано средней стрелкой. Я глазам своим не поверил, когда прочел инструкции. «И все?» — спросил я, вспоминая предупреждение Маркоры о том, какими ужасными будут эти исследования. «И все», — ответил Стоиану. Можете начинать, как только будете готовы. Задание поначалу казалось до смешного простым, но секунды тянулись, стрелки продолжали появляться, сложнее не становилось. Однако вскоре я почувствовал желание заняться чем-то еще, чем угодно. Мысли блуждали. Я начал думать о том, какие вопросы хочу задать Маркоре, и будет ли у меня время зайти в гостиницу до обеда. Вдруг прозвучал сигнал, и экран загорелся красным. Я нажал не ту кнопку. Я опомнился и снова сконцентрировался на экране. Через некоторое время мне показалось, что я уже достаточно времени потратил на это задание, и пора переходить к следующему. Я спросил Стояну, как долго я уже занят? «Пять минут», — ухмыльнулся он. «В исследованиях усталости мозга нужно выполнять задание по полтора часа. Внезапно я осознал, почему участники исследований Маркоры ненавидели ученого. Эксперименты Маркоры финансирует британский военный центр оборонных предприятий, и последние несколько лет он проводил эксперименты с различными протоколами тренировки выносливости мозга от 3 до 5 в неделю, от 30 до 60 минут за сеанс, сидя за компьютером или крутя педали велотренажера. Кроме мигающих стрелок, у него были и другие когнитивные задачи, связанные с фигурами и буквами. Поэтому, чтобы помочь мне подготовиться к весеннему марафону в Оттаве, мы с ним разработали цикл на 12 недель. Пять дней в неделю я поочередно выполнял три различных когнитивных задания – стрелки, фигуры, буквы. Начинал с небольших сессий по 15 минут, но если все шло хорошо то время увеличивалось до полутора часов. Вызывая поток нейромедиаторов, связанных с умственной усталостью, в частности торможением ответной реакции, мы надеялись, что мой мозг адаптируется к этим издевательствам, а мое сопротивление умственной усталости перерастет в способность поддерживать немного более быстрый темп при тех же усилиях. Здесь я должен признать очевидное. У меня нет способа оценить, Действительно ли тренировка мозга помогла мне пробежать марафон? По сути, это одна из причин, по которой я в качестве теста выбрал марафон, дистанцию, которую я никогда раньше не пробегал, чтобы избежать вводящих в заблуждение сравнений с предыдущими результатами. Я рассматривал свой эксперимент не как исследование, а как возможность выяснить, что собой представляет тренировка выносливости мозга. Смогу ли я? Понравится ли мне? Будет ли сложно? Поэтому, когда я вернулся домой и начал готовиться к марафону, я постарался подавить свой скептицизм и следовать программе. Это было непросто. Изначально я выполнял три разных задания поочередно пятиминутными блоками. Я считал, что, часто меняя их, я буду меньше скучать. Но когда я решил спросить Маркору, прав ли я, используя такой подход, «Меня ждали плохие новости». «Скука важна для того, чтобы спровоцировать усталость мозга и, следовательно, эффект от тренировок», — ответил он. «Каждый раз выполняй одно задание, но трать на него больше времени». «Через несколько недель я уже выполнял упражнения по 30 минут. Иногда, следуя советам Маркоры». Я шел бегать сразу после заданий в состоянии умственной усталости. Результат был поразительно предсказуем. Я чувствовал себя так, как будто бегал после напряженной работы или дня, проведенного в разъездах. Именно поэтому один из практических советов Маркоры по включению тренировки мозга в ежедневный график заключался в том, чтобы ходить в спортзал после длинного рабочего дня, а не тренироваться на свежую голову. Дело было не столько в том, что я не мог бежать быстрее. Мне было тяжелее, чем обычно, и я не мог понять причину. Я проверял свой темп на бегу, понимая, что мне нужно ускориться, но почему-то не мог собраться с силами, чтобы сделать это. За 10 недель до марафона я показал на полумарафонской прикидке очень хорошее для себя время — 1 час 15 минут. Я был доволен результатом, но не распределением усилий. Первые и последние 5 километров были самыми быстрыми, а средние участки – самыми медленными. Провал концентрации напоминал мою борьбу в забегах на 5 километров вперед, когда я был на пике занятий бегом. Я планировал следующую прикидку через 4 недели, при этом увеличив компьютерные тесты до 60, а затем и до 80 минут. Следующий полумарафон я пробежал чуть быстрее 1 часа 13 минут, и промежуточные отсечки свидетельствовали о том, что мне удалось поддерживать постоянный темп в середине забега, а последние километры были самыми медленными. Как ни странно, именно к такому замедлению в конце гонки я и стремился. Может быть, да, пока только может быть, сработала тренировка мозга. В день марафона в Оттаве я пробежал половину пути за 1 час 18 минут 25 секунд, точно в темпе, который был нужен, чтобы достичь цели и уложиться в 2 часа 37 минут. Непростая, но разумная цель, если учесть мое время на полумарафонах. Дышал я ровно, с ногами было все хорошо, голова четко настроена на определенный темп. Безусловно, Все чувствуют себя именно так на полпути марафона, но я-то знал, настоящее испытание впереди. Я заранее запланировал несколько дополнительных трюков, чтобы управлять усилием во второй половине гонки. Чтобы обмануть мозг при помощи ощущения углеводов во рту, я при каждом удобном случае набирал в рот и выплевывал спортивный напиток. Основываясь на исследованиях Маркоры, связывающих выражение лица с воспринимаемым усилием, я расставил друзей и членов семьи через равные промежутки по маршруту, чтобы улыбаться, глядя на них. В какой-то момент я завернул за угол и увидел свою подругу Шеннон, стоящую у края дороги с гигантской желтой табличкой с надписью. «Помнишь, я принесла тебе берманскую еду, а потом съела ее?» Однажды она съездила за 10 часов из Вашингтона, где я до этого проработал несколько лет, и обратно, чтобы на полном серьезе сделать мне сюрприз и привезти мое любимое блюдо из моего любимого ресторана. Но подруга ошибочно сказала ей, что меня нет в городе, и Шеннон проглотила последний кусочек как раз в тот момент, когда я перезвонил ей. Ее муж Джефф стоял рядом с ней с такой же огромной табличкой со словами Ей очень жаль. Я выплюнул полный рот напитка PowerRate, выпустив изо рта изящную дугу струи ярко-голубого цвета и расплылся в улыбке. Вскоре я стал обходить бегунов одного за другим. Но не потому, что я ускорился. Все остальные замедлялись. По сути, я работал как метроном, четко пробегая каждый отрезок с отклонением от идеального графика в несколько секунд сосредоточившись на том, чтобы сэкономить силы. К тому моменту, как я пробежал 30 километров за 1 час 51 минуту 35 секунд, я все еще мог рассчитывать на результат немного быстрее 2 часов 37 минут, придерживался плана, и все шло идеально. Был только один неприятный момент. У меня начали болеть квадрицепсы. Большую часть времени я тренировался на холмистых грунтовках, мои ноги не привыкли молотить ровный асфальт. Жена, мать и отец заняли позиции так, чтобы вдохновить меня на решающих последних десяти километрах гонки. Каждый раз, когда я видел кого-то из них с плакатом или в дурацкой шляпе, слышал их подбадривающие крики, мне было все труднее растягивать мышцы лица в улыбке. Я вспомнил, что говорил мне Маркора о разнице между усилием и болью. Мы часто считаем гонки болезненными, но физическая боль отличается от чувства усилия, борьбы за то, чтобы продолжать идти против нарастающего желания остановиться, которое обычно ограничивает нашу скорость на соревнованиях. То, что я ощущал в квадрицепсах, было болью, вызванной физическим повреждением мышечных волокон ног, электрическим покалыванием, к которому я никак не готовился, нажимая кнопки компьютера. И это ощущение было все сложнее выносить. Я нажал кнопку на часах, пройдя отметку 35 километров. Я по-прежнему держал темп 2 часа 38 минут, но вот-вот должен был начать сдавать. На последних 6,5 километрах у меня появилось абсурдное ощущение, что забег идёт задом наперёд. Люди, которых я встречал в середине пути, начали меня обгонять. Еще более странно, что по мере того, как боль в квадрицепсах усиливалась, общее ощущение усилий уменьшалось, дыхание и сердцебиение замедлялись, поскольку ноги просто больше не могли двигаться достаточно быстро, чтобы требовать частого дыхания и высокого пульса. Мне пришлось бежать трусцой, я расстроился. Но сил ускориться не было. Я перестал смотреть на часы и рассчитывать время завершения дистанции. Мне нужны были все мои умственные силы, чтобы добраться до финиша, не переходя на шаг. У меня было несуразное задание. После гонки написать статью в журнал о своем опыте. Доковыляв до финиша, я увидел разочаровавшее меня время — «Два часа, 44 минуты, 48 секунд». И как я с таким результатом мог оценить, действительно ли сработала тренировка выносливости мозга? Когда я после забега связался с Маркорой, больше всего мне хотелось знать, кого винить в том, как прошел конец забега. Боль или отказ выносливости мозга? «Ну, конечно!» – воскликнул ученый. «У тебя болели мышцы, причем так сильно, что ограничивали работоспособность. Он объяснил мне, что я не мог бежать, не замечая поврежденные мышечные волокна ног, как не мог бы бежать со сломанной лодыжкой. Обычно физические упражнения вызывают лишь умеренные мышечные боли и ограничиваются чрезмерными усилиями. Но иногда, как я обнаружил, все происходит наоборот. В конце концов, я кое-что подчерпнул из этого опыта. Во-первых, тренировка выносливости мозга – это умопомрачительно скучно. Во-вторых, на нее уходит невероятно много времени. А тем, кто совмещает спорт с семьей и работой, и так сложно найти время для тренировок к марафону. Добавить в такой ситуации к стандартным тренировкам минимум час в день, а то и больше, это уж слишком, особенно когда преимущества метода не доказаны. Вот почему в последних исследованиях Маркоры использовался комбинированный протокол, когда испытуемые выполняют физические и умственные тренировки одновременно. В 2015 году Стояно и Маркора представили недавно рассекреченные результаты финансируемого военными исследования. В нем участвовали 35 добровольцев, которые тренировались трижды в неделю по часу на велотренажерах. Некоторые из них во время работы на тренажере упражняли мозг, выполняя задания с появляющимися буквами, как и я. Через 12 недель в группе, занимавшейся только физическими упражнениями, время работы до отказа увеличилось на 42%. Для сравнения, в группе, занимавшейся упражнениями и параллельно тренировавшей мозг, этот показатель вырос на 126%. Применявшийся гибридный протокол оказался эффективнее с точки зрения затраченного времени и менее скучным, чем протокол тренировки мозга, которому следовал я. Эффект от гибридной методики оказался так велик, что, подозреваю, многие были бы готовы и поскучать немного. Это не значит, что тренировку выносливости мозга уже можно применять массово. В последние годы все, что связано с ней, особенно в качестве инструмента для предотвращения когнитивного спада, погрязло в спорах. Сейчас в этой сфере крутятся миллиарды долларов. Однако проведенный в 2016 году анализ практически каждого из опубликованных исследований тренировок мозга показал, что пока мало доказательств возможности распространить их результаты на другие виды когнитивной активности Иными словами, обучение, заключающееся в нажимании соответствующих кнопок в ответ на мигающие буквы или фигуры, не обязательно поможет, скажем, запомнить телефонные номера или сдать экзамены на отлично. Может ли оно помочь пробежать марафон быстрее? Лучше пока воздержаться от суждений, подождать завершения экспериментов и подтверждения их результатов многочисленными исследователями из других лабораторий. Есть еще одна важная деталь. Из всех полученных маркорой результатов самые впечатляющие те, что наблюдаются у ранее неподготовленных участников. Группы, у которой происходит улучшение показателей практически в любых обстоятельствах. Но верно ли это для спортсменов, которые уже занимаются этой умственно сложной задачей и тренируют физическую выносливость? Возможно поддержание концентрации во время длительных заездов на велосипеде или изнуряющих пробежек по пересеченной местности оттачивают вашу умственную работоспособность до точки, где отдача сокращается. Это возможность, о которой Маркора хорошо знает. И сейчас он планирует проводить тренировки мозга для профессиональных спортсменов. И именно поэтому он сотрудничал с учеными из Австралийского института спорта В исследовании, где принимали участие профессиональные велосипедисты, один из способов выяснить, как заставить мозг работать лучше, посмотреть на мозг людей, которые уже в чем то лучшие. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине пловчиха Сара Исакович, достигнув финального отрезка на дистанции 200 метров вольным стилем, сложилась, чтобы развернуться, распрямила ноги и не почувствовала ничего. Вместо того, чтобы с силой оттолкнуться от стены, двадцатилетняя славенка ощутила, как пальцы едва задели ее. «Я помню, как подумала, этого не может быть. Почему именно сейчас?» вспоминает Исакович. Затем за долю секунды я смогла сфокусироваться. Оседлав волну адреналина, она в пух и прах разнесла последний отрезок и завоевала серебряную медаль – побив предыдущий мировой рекорд и уступив чемпионке всего 0,15 секунды. Олимпийские атлеты сильны, здоровы и выносливы. Но ничто из этого не важно, если они не умеют противостоять стрессу, не способны терпеть неудачи и быстро приспосабливаться к неожиданным обстоятельствам. Когда в 2013 году я познакомился с Исаковичем, Она была научным сотрудником Калифорнийского университета в Сан-Диего, где работала с нейробиологом и психиатром Мартином Паулюсом. Она занималась определением нейронных характеристик, отличающих элитных сверхвыносливых спортсменов от остальных. Ментальные навыки, которые помогли ей перегруппироваться, а не упасть духом в Пекине. Обычно мы думаем о том, как заставить кого-то стать не совсем неудачником объяснил мне Паулюс. Мы спрашиваем, можем ли использовать нейробиологию, в частности, визуализированные исследования мозга, чтобы понять, как заставить мозг работать лучше. Паулюс приехал в Калифорнийский университет из Германии в 1986 году и быстро приспособился к местному образу жизни. Недавно он согласился занять должность в Институте исследований мозга Лориэт в Оклахоме. Он заядлый велосипедист и очень спокойный человек, в течение 30 лет практикующий дзен-медитацию. «Я встаю в 5 утра», — говорит он, — «и в 5-10 сажусь медитировать». Основным направлением его деятельности было исследование роли интероцепции, мониторинга мозгом внутренних сигналов в организме, таких как температура, голод, уровень кислорода в крови и так далее у людей с тревожными расстройствами и зависимостями. Паулюс обнаружил, что тревожные люди, как правило, слишком остро реагируют на негативные стимулы, демонстрируя вполне определенную схему мозговой активности. Элита выносливости – спортсмены – демонстрирует противоположные реакции. Есть ли способ натренировать мозг первых так, чтобы они больше походили на вторых? Ясным осенним днём Исакович провела меня через кампус Калифорнийского университета от лаборатории Паулюса к зданию, куда приходят добровольцы для визуального исследования мозга. Согласно протоколу, человек должен пройти функциональное МРТ-сканирование, лёжа в цилиндрическом туннеле гигантского магнита, создающего поле в три Тесла. Этот томограф определяет незначительные изменения в использовании кислорода показывая, какие области мозга решают те или иные задачи. Испытуемые, находясь внутри вызывающего клаустрофобию туннеля томографа, выполняют несколько простых когнитивных тестов, подобных тем, которые использует Маркора. При этом они постоянно дышат через специальную трубку. Есть один фокус. Периодически и без предупреждения поток кислорода через трубку ограничивается что временно затрудняет дыхание, но не делает его невозможным. Когда я пришел в лабораторию, волонтер участвовал в исследовании подростков, употребляющих наркотики, в котором искали характерные схемы реакций на этот стрессовый, аверсивный, негативный раздражитель. Паулюс и его коллеги обнаружили, что важнейшие различия проявляются в активации островковой или инсулярной коры, области мозга, контролирующий сенсорные сигналы от внутренних органов. В серии экспериментов, начавшихся в 2012 году, ученые провели исследование ФМРТ с участием закаленных морских пехотинцев, участников элитных приключенческих гонок и обычных людей. Тех членов контрольных групп, кто запаниковал во время эксперимента, быстро вытащили из томографа. Профессионалы же легко справились с заданиями. Члены контрольных групп хуже справлялись с когнитивной задачей, когда им ограничивали возможность дыхания. А подготовленные участники показали результаты лучше. Это именно тот тип производительности в условиях стресса, который позволяет немного поднажать, когда ставки высоки, будь то в бою или в конце многодневной приключенческой гонки. До того, как участникам исследования ограничивают дыхание, У спортсменов уже заметны более высокие уровни активности в островковой коре. Это подтверждает, что они отлично научились контролировать собственные сигналы. Как правило, спортсмены живут в гармонии со своим телом, сказала мне Лори Хаазе, еще одна из коллег Паулюса. Они внимательно прислушиваются к своему организму, готовые справиться с любым дискомфортом. Затем, когда участникам ограничивают поток воздуха, и они ощущают дискомфорт. Ситуация переворачивается. Активность островковой коры остается низкой у спортсменов, а у представителей контрольных групп и людей с тревогой и связанными с ней проблемами идет в разнос. Паулюс проводит прямую связь между этими выводами и исследованиями Ноукса и других ученых о важности воспринимаемого усилия для выносливости. Повышенная осведомленность о внутренних процессах позволяет лучшим спортсменам готовиться к неприятностям, избегая важного несоответствия между ожидаемым и реальным усилием, описанного такером. Затем, подавляя естественную или избыточную реакцию на дискомфорт, оттормаживая ответную реакцию, они могут двигаться дальше. Как же натренировать островковую кору? Подход, к которому пришел Паулюс, отражает его буддийские взгляды. В конце концов, умение слушать свой организм, характерное для лучших представителей спорта на выносливость, очень похоже на буддийскую концепцию осознанности. В последние годы она стала мейнстримом, появилась масса помогающих ее развить приложений, с помощью которых, если верить громким заявлениям, можно избавиться от чего угодно – от депрессии, до обычной простуды. Впервые ее начали добывать в буддизме в начале 1970-х, когда исследователь из Массачусетского университета и ученик школы дзен-буддизма Джон Каббат Зин начал развивать то, что в итоге стало стандартизированной восьминедельной программой снижения стресса на основе осознанности. Цель, как объяснил Паулюс, заключалась в том, чтобы научиться осознавать свой организм, но не делать суждений. Для марафонца боль в ногах и одышка становятся нейтральными источниками информации, которые используются для регулирования темпа, а не эмоционально окрашенными предупреждениями, способными вызвать панику. Вы учитесь контролировать то, как на самом деле чувствует себя ваше тело, но не судите об этом предвзято», — говорит он. Как и в случае с идеями Маркоры по поводу тренировки мозга, первыми интерес к планам Паулюса проявили военные. Расположение в Сан-Диего обусловило простоту сотрудничества с военно-морским медицинским исследовательским центром, морскими пехотинцами, теми, что обучались неподалеку в Кэмп Пендлтоне, и со спецназом, в частности, морскими котиками, чья военно-морская десантная база в Каранадо находится через залив от Сан-Диего. В 2016 году группа, возглавляемая коллегой Паулюса и Хаазе Дугласом Джонсоном из Калифорнийского университета Сан-Диего и отдел эффективности работы военных исследовательского центра ВМС, наблюдали за восемью взводами морской пехоты во время подготовки перед развертыванием в Афганистане. Половина взводов проходила специально модифицированную версию восьминедельной тренировки Кабадзинна по осознанности. Исследователи поставили цель оценить возможность так изменить структуру мозга новобранцев, чтобы они стали больше похожи на закаленных морских котиков и элитных спортсменов, протестированных ранее. Конечно, сканирование мозга во взводах где тренировались как обычно, показала панический скачок активности островковой коры при ограничении дыхания. Но у морских пехотинцев, которых научили осознанности, островковая кора проявила меньшую активность. Есть надежда, хотя это необходимо проверить, что повышенная стрессоустойчивость поможет солдатам справиться с неизбежным хаосом, с которым они столкнутся в бою и снизит вероятность развития посттравматического стрессового расстройства. Требования к спортсменам, конечно, отличаются от тех, что предъявляют к солдатам. Поэтому Хаза и Паулюс, работая с сотрудниками Центра осознанности Калифорнийского университета в Сан-Диего, решили разработать программу для спорта. В результате была создана MPIC – Mindful Performance Enhancement, Awareness and Knowledge. Программа по усилению характеристик осознанности, уровня информативности и знаний. Восьминедельная программа, построенная по модели курса уменьшения стресса, который был создан Кабат Зинном. В этой версии при тренировке осознанности уделяется больше внимания спортивным навыкам, таким как концентрация и приятие, а не избегание боли. Кроме того, она учится страданию к себе устраняя распространенную ловушку для спортсменов – перфекционизм. Она также включает то, что Хаазе называет эмпирическими упражнениями – дыхание через соломинку или удержание руки в ведре с ледяной водой как можно дольше. Чтобы проверить протокол, Хаазе набрала команду из семи спортсменов Олимпийской команды США по BMX. В этом интенсивном виде спорта участники – гоняя по сложным трассам, часто падают, и права на ошибку у них нет. Сканирование мозга снова показало сдвиг к оптимальным реакциям на сложные стрессовые ситуации, такие как ограничение дыхания. И во время занятий спортсменам дали возможность поразмышлять о том, что происходит с их мозгом в моменты стресса. Поверхностные мысли очевидны. По словам Хаазе, как правило, это «я не могу дышать», «мне нужно больше воздуха», «Если мне не дадут больше воздуха, я упаду в обморок». Но есть и подтекст, определяющий, как человек реагирует на эти ощущения. И он может быть как положительным, так и отрицательным. Субъективно, психологические тесты показали, что гонщики BMX очень хорошо слушают свой организм. У них высокая осведомленность о телесных ощущениях. А главный тренер национальной команды отметил улучшение их гоночных показателей. «Язык тела у них спокойнее, когда они стоят в стартовых воротах», сказал тренер. «Их руки меньше двигаются на руле, они быстрее выходят из ворот». Сейчас подходы Маркоры или Хааза и Паулюса к тренировке мозга можно воспринимать разве что как увлекательные истории. Оба основаны на хорошо изученных концепциях, но путь от теории к практике усеян дымящимися обломками бесчисленных скандальных идей, которые не сработали. Так что придется подождать. Маркора сотрудничает с разработчиком приложений, пытаясь сделать протокол тренировки выносливости мозга доступным и простым в использовании. А хаза и ее коллеги провели еще несколько тестов в школьной команде по Ля и предложили развернуть программу «МПИК», пожалуй, для самой большой проблемы с точки зрения выносливости – тестирования потенциальных астронавтов НАСА для полета на Марс. Это соблазнительная идея. В конце концов, отвага, необходимое качество, не обязательно присуще нам с рождения. Возможно, приложив немало умственных усилий, ее можно натренировать. А может, есть и короткий путь.